Глава 7. В этот раз путь к подводному гроту преодолела рекордно быстро, и это учитывая, что пришлось по пути задержаться на тёплой булочке с водорослями от Лакумы, спорный вкус, и светскую беседу с Маретта. Беседа в основном сводилась к восхвалению её таланта и неморского голоса, насколько я поняла, тут аналогия с небесным. Спасибо русалкам Джошу. В то время рассказали, что Моретта посвящала мне песню. Пригодилась. Благодарила местную певицу, не жалея хвалебных выражений и придыхания в голосе. Русалка принимала похвалу с достоинством, как и подобает морской звезде. Хорошо, что подоспел уже знакомый Ролан со свежей икрой для утончённой госпожи. Как я поняла, наши теноры перед выступлением пьют сырые яйца, а эти поглощают икру. В общем, мне появление Тритона было на руку. Слиняло с курортного островка, только меня и видели. А еще по пути удалось уйти от Анта, чем прямо-таки горжусь. Тритон явно поджидал меня неподалеку от места, где расстались, причем у самого дна, запрокинув голову вверх. Его голубоватые волосы извивались в воде, словно водоросли. И вообще он был очень даже хорош с собой. Но мне был недосуг вести светские или околосветские беседы еще и с ним, и так Моретта два часа от себя не отпускала. Поэтому, ничтоже сумняшися, обогнула его слева, взяла даже немного ниже и устремилась к подводному гроту. Посетовала, что на оплывание подводной части дракората времени особо не было. Так заглянула по пути в пару пустующих полуразрушенных крепостей, повеляла между коралловыми арками, расположенными лесенкой, Поплавало на перегонки с жёлтыми рыбками с голубыми полосами. А когда встроенный навигатор заголосил внутри на полную громкость, поняла, что на месте. И в то же время на месте не была. Вчера грот поднялся к самой поверхности, и я как-то вовремя устала и уселась отдохнуть, а потом провалилась внутрь, и кто-то судьбоносный откачал воду, а потом утянул меня на дно. Сейчас же ничего похожего здесь не было. даже рядом. Как я ни искала и не возмущалась, причём вслух. Иди на дно, сказал внутренний голос, когда внешний взял паузу, и я послушно нырнула. Грот нашёлся в тёмной, почти чёрной расщелине, надёжно скрытой сверху скалой, так что ничего удивительного, что его до сих пор не нашли, хотя я была уверена, что искали и ищут до сих пор. А внутри всё оказалось так же. Сверкающие стены, сияющий потолок, словно грот находится не на далёком дне, а у самой поверхности, как вчера. Списав всё на местную магию, я направилась к зеркалу, которое, оказывается, принадлежит моему роду и называется почему-то в мою честь или не в мою. Зеркало по-прежнему манило, притягивало. Я радовалась ему как старому хорошо и давно знакомому другу, даже родственнику, и при этом какой-то трепет чувствовала, который кто-то религиозный наверняка бы назвал священный. Не доходя до зеркала пару шагов, остановилась. Вообще-то я хотела маму вызвать, но потом как-то не к статье подумала, что та снова начнёт настойчиво зазывать домой. И тут уж совсем не к статье передмысленным взором кое-кто синеглазы встал. И это его хриплое: "Мы ещё увидимся, приплывёшь на грозовые острова". В общем, я решила не спешить. Вроде опасность мне никакая не угрожает, вон это и предводитель официально подтвердил. Так что я решила просто посмотреть на мир, в который попала. С этим мысленным вопросом и коснулась зеркала, и в лицо ударил горячий воздух пустыня с красными багряными песками. и караван из невиданных животных вдали. А потом были горы, парящие, огромные и бескрайние изумрудные леса с исполинскими деревьями, на которых живут люди. Голубые, розовые, белые и бирюзовые озера. Бурные реки и радужные водопады. Причудливые постройки, так мне Непал напомнившие, что сердце защемило. В Непал мы с Ташей когда-то так влюбились. А потом я часто заморгала, и рот при этом сам собой приоткрылся, сильно приоткрылся, потому что из зеркала на меня смотрела Каша. Подруга ничуть не изменилась, только волосы отросли и в целом чудно как похорошела. В тёмно-зелёном камзоле, который подчёркивает изумрудный цвет её глаз, немного растрёпанная и очень хорошенькая и родная. Такая, что прямо слов нет. Вот жалко мне тех, у кого никогда не было настоящих подруг. Таша, увидев меня, как будто не очень-то удивилась. "Орелечка!" завопила она, но больше восторженно, чем изумлённо. Зато я открывала и закрывала рот даром, что возле зеркала вода в нём не попадает. "Но ну, наконец-то!" вопила Таша и даже какую-то огненную ящерку, что сидела на её ладонях, подбросила. Судя по выражению мордочки ящерки, не сказать, чтобы та была в восторге от такого обращения, но всяко не протестовала. А я знала, что ты тоже сюда переберёшься, уверена была, продолжала щебетать Таша. Ведь твоя мама тоже из этого мира, да? Как и моя. Я всё пыталась найти возможность с тобой связаться, но всё никак. Думала на каникулах, как снег на голову обрушится. Круто, что ты сама позвонила. Ой, что я говорю, И подружка расхохоталась. Сашечка вырвалось у меня. Это это ты здесь, так значит, Юля. Но ну это же удивительно, что наши мамы из одного мира, и мы не знали об этом. Наконец смогла кое-как, с большим очевидно раздельно закончить фразу я, а потом меня осенило. Моя мама как-то странно отреагировала. Когда узнала, что ты уехала к отцу. Точно, точно. Так что они хоть нам и не говорили, были в курсе, что мы когда-то сюда попадём. Подружка счастливо закивала. Так ты здесь? спросила она. Тоже из Альмаматер документы пришли. Почему тогда мне здесь до сих пор? И вообще, кажется, подругу заинтересовал этот вопрос только сейчас. Ты как мне звонишь? Ну ты поняла, Мобильника-то здесь нет, ты просто висишь в воздухе в моей комнате в общежитии. Я захлопнула глазами, решив пока пропустить непонятные слова вроде альма-матер и понятные, но не очень про общежитие. Отвечать решила с первого вопроса, а именно с того, как я здесь. Меня похитил тиран, доверительно сообщила я. Выражение лица подруги тут же изменилось. С ней шутки плохи. особенно во всём, что касается её близких. Это кто такой? Голосом, не предвещающим ничего хорошего моему обидчику, спросила Саша. Верховный предводитель водного дракората, наибедный человек. И тут подруга с облегчением выдохнула. Выражение её лица смягчилось, а потом она беспечно рукой махнула. Да ладно, он лапочка. Безответным безапелляционным тоном заявила она. «Лапочка?» — возмутилась я. «Он задумал похитить мою маму!» Тут Таша опять нахмурилась. «Из-за этого, собственно, меня и похитил, чтобы я ее позвала или что-то в этом роде. А еще он готовит дракорат к войне. Это ты называешь Лапочкой!» Я фыркнула. «Как к войне?» Выражение лица подруги снова стало серьезным. «С огненными!» Пояснил я таким тоном, словно давно живу здесь и успела привыкнуть к местным реалиям. Согненным дракоратом, то есть чего-то они там не поделили с тамошним предводителем. Это как с огненными. Саша так и подскочила на месте. Я что, зря что ли замуж выходила? За здорово живёшь? Ты замужем? На стол мой черёд подскочить. Там долгая история, махнула рукой Таша. пришлось выйти замуж, да, из политических соображений и в интересах этого мира. Подруга подмигнула. Как-то ты обделённой жизнью не выглядишь, съязвила я, а та аж расхохоталась. Так получилось. Но совпало, что мне достался лучший в мире муж. довольно сказала она и так засияла после этих слов, что я сразу поверила, по любви замуж вышла, про политику какетничит. И так хорошо на сердце стало, так тепло. За подругу. Одно грустно, что меня на её свадьбе не было, а мы ведь обещали, что подружками друг у дружки непременно будем. Выше носа, релька, сказала Таша, словно услышав мои мысли. Уж на твоей-то свадьбе погуляем, и я подружка, только так. Ты только сильно с этим не спеши. Они местные чешуйчатые, знаешь, какие быстрые, оглянуться не успеешь, как окажешься босиком у магической плиты с драконёнком у груди. Мы расхохотались. «Мне с драконами нельзя», — сообщил я, отсмеявшись. Мама не велела. «Ну вот». Подружка назидательно подняла палец. «Тетя Марина зря говорить не будет». Прежде чем я успела что-то сказать, она продолжила. «Значит, водный дракорад». «Не боись, подруга, мы тебя оттуда обязательно вытащим и затащим в Альма-Матер. Здесь классно, но сначала разберемся с войной». Не хотелось бы, чтобы все мои усилия пропали зря. А для этого мне надо как можно быстрее поговорить с метром Акихира, и на мой любопытный взгляд пояснила с ректором. Я кивнула, а Таша скомандовала: "Связь завтра в это же время". Подхватив с кровати огненную ящерку, Саша понеслась к двери, уже распахнув её, крикнула мне: "Ты не представляешь, какие важные новости сообщила подруга. Ты не представляешь, Сейчас времени нет совершенно, но я тебе всё-всё-всё расскажу. Дело в том, что верховный предводитель огненного дракората, с которым водные собираются воевать, мой отец. То есть опешил я. Ты получается огненная, Таш? Ледяная, покачала головой подруга. По мужу. А вообще я как бы это правильно выразиться, всеобщая драконица. Но это потом. Но изначально, конечно, принадлежу к огненному дракорату, как и мой отец. Мне из всего этого запало в голову одно слово. Драконица, недоумённо переспросила я. Это фигурально выражаясь. Буквально не бывает, подруга, ответила Таша и подмигнула. Так уж вышло, что я получила и потасть дракона, и теперь как бы первая драконица этого мира Зафиг знает сколько времени. Теперь все ждут, что вслед за мной в мир вернутся драконицы. Типа я тут считаюсь посланницей Инари, матери всех драконов и все такое. И знаешь, что я тебе скажу? Я тоже жду. Одно и как-никак скучно. Здорово, в общем, что ты сюда тоже переехала. А как ты стала драконом? Пришлось посмотреть в лицо своим самым ужасным страхом, ответила подруга и отпустила дверь. Прежде чем она успела захлопнуться, картинка исчезла. Я широко улыбнулась своему отражению. Так значит, Сашка здесь, сообщила я сама себе, словно до сих пор не могла в это поверить. Как же круто, и подмигнув себе, добавила. Будет весело. А потом добавила уже более задумчиво: круто. Мало того, что замуж успела выйти, зато ничего, что мы не виделись. Так ещё и драконом стало. А я думала, известие о том, что мама русалка, так и останется в памяти как самое ошеломитительное. В этот раз синеглазый воин дрался с чернокожим громилой в два раза больше себя. Понятия не имею, какой расы. Черты хищные, как у драконов, только огромен и выглядит рядом с не маленьким таким воином, как боец сумо рядом с каратистом. При этом ещё и двигался так, что глаз не успевал следить. Каждый раз, когда приближался к Войну с занесённым кулаком, казалось, когда обрушит его на уголь на чёрную макушку, так и вобьёт Война в землю. Передвижение синеглазого Войны по арене напоминало танец, дикий, неистовый, боевой, но танец. Настолько выверено было каждое движение, каждое подпрыгивание над головой противника, перекатывание по земле, точные, резкие и стремительные удары рук и ног. Чернокожая махина шаталась, когда воин атаковал, но стояла на ногах и билась сама. Так неожиданно и жестоко, словно шёл не тренировочный бой, а самый настоящий. Я замерла у дальнего края арены, не дышала и не шевелилась, оставаясь невидимкой для всех. Внимание воинов и тех, кто пришли навестить Грозовые острова, было приковано к двоим фигурам, кружащимся на арене. Смертоносные выпады сменяли один другой. Земля под ногами содрогалась от топота и ударов. Казалось, ещё немного, и остров пойдёт под воду. Но схватка продолжалась, и с каждым мгновением становилась всё более яростной и неудержимой. Воин трижды пропускал удар, и каждый раз сердце замирало в моей груди. Один раз чуть не упал на арену, и над островом повисла тишина. По ней я поняла, что воины бьются с того момента, как кто-то из них не удержится на ногах. Казалось, я перестала дышать, с таким напряжением следила за поединком. Не надо разбираться в единоборствах, чтобы понимать, как тяжело приходится обоим воинам, особенно светлокожему с синими глазами. А я разбиралась. Занятия по рукопашному бою и прочим практическим дисциплинам в военной академии, где я училась. вели лучшие преподаватели. Вот чернокожий провел мастерский по силе и красоте удар, и синеглазый воин взлетел в воздух и должен был упасть на землю прямо на спину. Не знаю, каким чудом он крутанулся в воздухе и приземлился на ноги. А потом мы встретились с ним взглядами. Ничего не изменилось. Внешне. Воин тут же перевел взгляд на противника и отпрыгнул в сторону. А в следующий миг взвился в воздух Как птицей ударил пяткой в челюсть, с оглушительным грохотом чёрный воин обрушился на арену. Остров задрожал. Мир взорвался аплодисментами. А потом остальные тоже рассредоточились по арене. Прогуливающиеся по аллеям девушки восстановили ход. Все вернулись к своим делам. Только синеглазый воин куда-то исчез, и мир без него как-то стремительно опустел. Я знал, что ты придёшь. раздалось за спиной. Ну вот как это ему удаётся? Только что был там на арене, в ста шагах от меня. Я обернулась. Войн стоял совсем рядом. Я чувствовала жар, исходивший от его мускулистого тела. Захотелось шагнуть ближе, обвить его шею руками, прижаться к рельефной груди, вдохнуть его запах полной грудью. При одной только мысли об этом ослабели колени. Испугавшись, что воин прочтёт по моему лицу то, о чём подумала, я спешно потупилась, но было поздно. Жар прилил к щекам, причём с такой силой, что показалось, догадайся, кто сейчас поднести ко мне спичку, загорится. Я рад, что ты пришла, сказал воин, который, кажется, задался целью лишить меня остатков самообладания и гордости. Привет, еле слышно прошептала я. Кто-то из воинов на арене что-то прокричал, и такое ощущение, что нам и помахал рукой. Я поспешно отвернулась. Хочешь уйти отсюда? спросил воин, чьё имя я так и не узнала, и я поспешно кивнула. Он протянул руку, и я, не задумываясь, вложила пальчики в его ладонь. Тут же выражение его лица изменилось. Он посмотрел на меня как-то задумчиво. Ты совсем не ведаешь наших обычаев. мягко сказал он. А то сознание, что только что сделала глупость, я поспешно отдёрнула руку. Ну как отдёрнула, попыталась. Воин держал крепко и при этом как-то ободряюще улыбнулся. Пошли, сказал он и повлёк за собой к лестнице. Оказалось, что плавает воин вполне сносно. Конечно, до тритонов или русалок ему далеко, но до того самого острова, на котором мы расстались сегодня, мы доплыли быстро. Я знал, что ты придёшь, повторил воин, увлекай меня куда-то вглубь. Закрой глаза. Я посмотрела на воина с недоверием и страхом, что-то в груди сжалось от его слов. Я прислушалась к ощущениям и поняла, что сжалось не тревожно, словно в ожидании. Прихнув головой и подумав, что я, конечно, пожалею о своей доверчивости, я зажмурилась и снова вложила руку в ладонь воина. Твёрдые сильные пальцы сжали мои. "Осторожно", предупредил воин. "Не споткнись". От того, что он сказал и ты почти шёпотом, получилось как-то волнительно, что ли. Затаив дыхание, я сделала первый шаг. "Открывай", сказали мне спустя несколько минут. Я послушно открыла глаза и обалдела. Здесь была беседка из странных растений, похожих на бамбук. высушенных на солнце и увитых лианами. В центре стоял невысокий столик с чем-то ярким и судя по запахам вкусным на нём. Стулья заменили охапки сухой травы, накрытые огромными мягкими листьями. "Прошу", жестом фокусника пригласили меня к столу. "Не знаю, как ты, а я просто зверски голоден". На столе, помимо фруктов, были водоросли, приготовленные вполне сносно. Их полагалось есть длинными палочками, наматывая на манер спагетти и обмакивая в кисло-сладкий соус. А еще было гигантское блюдо с крупными с кулак креветками, очищенными. Я понять ничего не успела, как набросилась на угощение. Плавание сильно выматывает. Когда первый голод был утолен, слезала с пальцев сладкий фруктовый сок и посмотрела на воина с благодарностью. «Спасибо», — искренне сказала я. Это просто восхитительно. Видно было, что мои слова пришли с ему по душе, и всё же он хмыкнул. Не так изысканно, как во дворце. Сказал он и посмотрел на меня вопросительно, причём так, словно от моего ответа что-то важное зависит. Я пожала плечами. Ты высокопоставленный гость. С нажимом сказал воин и посмотрел на меня как-то странно. Ну да, пронеслось в голове. Конечно, Верховный предводитель же сказал, что никто здесь не посмеет причинить мне вред или обидеть. Все мол в курсе, что я его высокопоставленная гостья. И мне вдруг так досадно стало, прямо обидно, что этот самый Кана продолжает вмешиваться в мою жизнь. Мало ему, что он меня не спросив сюда притащил. Почему-то не хотелось, чтобы именно этот воин как-то не так обо мне подумал. Наверное, от обиды я и заговорила и выложила всё. о зеркальном мире, который до недавнего считалось своим, об академии, зачем-то даже перевод в южный филиал сюда приплела и верховного предводителя также не забыла. — Вы, я тут смотрю, верховного предводителя все обожаете, — несло меня. — Нет, как предводителя я его, конечно, не знаю, но за тот короткий срок, что успела познакомиться, удовольствие, я тебе скажу, не из приятных. Мало того, что похитил меня, толком ничего не объяснив, А это важно, между прочим. Так ещё хочет похитить мою маму. Мнение мамы тоже, как понимаешь, не поинтересовался. И это не всё. Я сама видела, как он лишил собственного сына силы. Воспитательные методики у него такие, видите ли, макаренко чёрттов схватился. Пока он неизвестно где, между прочим, шатался. Сын его здесь правил, и судя по отзывам, довольно неплохо. Но мне так кажется, А дракорат этот-то самый огромный. Да что я тебе рассказываю? Сами здесь все знаете. Так на семейных интригах этот верховный предводитель не остановился. Знаешь ведь, что собирается объявить войну огненному дракорату. А из этого дракората, между прочим, родом моя подруга. Лучшая. Таша. Вот. Я шумно выдохнула. Затем взяла со стола фрукт, похожий на манго. Только розовый. И стала задумчиво крутить его в руках. По мере моего рассказа воин мрачнел, даже как будто несколько раз пытался что-то мне сказать, но меня же несло, ждал. А когда я закончила и впилась зубами в розовую сочную мякоть, ожидая, что теперь ты -то уж точно заговоришь, тоже почему-то молчал. Когда с фруктом было покончено, заговорил, при этом как-то виновато улыбнулся. Значит, ты у нас совсем недавно и ничего об истинном мире не слышала, сказал он. А хочешь посмотреть получше? Я хотела, но у вас же там на грозовом острове эти сборы. Я буду плохим хозяином, если не найду время для такой во всех отношениях достойной гостьи, произнёс он, глядя в глаза, и меня прямо в жар бросило от его слов. Даже замешательство, которое послышалось, когда он слово хозяином произнёс, как тут что от внимания. Я с радостью сказала я и улыбнулась. Я ведь нигде ещё не была. Тогда начнём с этого острова, сказал воин. Его у нас называют остров влюблённых. И кто-то, боюсь, покраснел, и это была я. Меня Ирель зовут. Не впопад пролепетал я: "От тебя, меня". Воин запнулся, но лишь на миг. "Меня, Ден. Я безумно рад встретить тебя, Иреэль". И вот, наверное, зря этот остров островом влюблённых назвали. Ничего такого особенного за время, проведённое на нём, я и не заметила. Моим вниманием неразрывно владели чьи-то синие-синие глаза, чётко очерченные губы. Рисковатый, словно вырезанный в скале черты лица, шикарный разворот плеч, жар исходивший от огромного мускулистого тела. Твёрдые пальцы, которые сжимали мои в то время, как перебирались по подвесным мостам, забираясь на огромное дерево в центре острова, и голос, низкий, хриплый и при этом какой-то протяжный, что ли, музыкальный, обволакивающий голос. В общем, когда эту сладкую пытку пришлось прервать по моей инициативе, если что, я испытала почти физическое страдание и облегчение одновременно. А прервать пришлось потому, что услышала, что меня вызывает Таша. Просто в один момент словно услышала её голос в голове. Ирелька, Ирелечка, отзовись, важные новости. Я не ошиблась. Прикоснувшись к зеркалу, Увидела уже знакомую комнату подруги. Таша была занята, спешно собирала вещи. Причём перед моим звонком дверь хлопнула, что значит кто-то только что ушёл. Опять командировка, сердито бормотала Таша, впрочем, не слишком искренне. Поучиться не дадут спокойно. А Таше потом наверстай, как же? "Таш", позвала я, и подруга, обернувшись, широко улыбнулась мне. Меня к Папахину отсылают, сообщила она без приветствия. Мирные переговоры вести. Война Дрыкаратов это очень и очень серьёзно, и релечка. Ковин ожидал чего-то такого от Кана, они с Папахиным давние враги, но никто и представить себе не мог, что всё начнётся так скоро.